Глава восьмая. Перемещение во времени. Дэвид пробормотал очередное заклинание, с помощью которого сотворил сумку, смахивающую на рюкзак. Молодые люди собрали в нее все пожитки и расположились на ворохе соломы. «Пока ты пыталась затоптать и распугать всех мышей, я понял, как нам надо переместиться в прошлое. Я ходил к роднику Надежды, и вода сказала мне, что с ее заклинанием – мы сможем попасть в тот злополучный день. — Это хорошие новости. Давай попробуем переместиться, — оживилась девушка. — Только нам надо разработать план действий, потому что после перемещения мы будем в этой пещере не одни. Голос парня дрогнул, и он с ужасом подумал, что вновь увидит ненавистного Роксолиуса и его приспешника Эрика. — И какие у тебя соображения на этот счет? — В общем-то, самые прозаичные. Теперь, когда у нас есть сухарь невидимости, мой план стал вполне осуществим. Глаза котенка горели боевым огнем. По всему было видно, что настроен он решительно и не отступит ни перед какими преградами. — А теперь давай в деталях, чтобы я тоже могла понять, что мы будем делать, — сказала Катя, поудобнее располагаясь на соломе. — Для начала надо набрать немного воды. Вон та плошка, что валяется в углу, вполне подойдет. Затем я превращу тебя в блоху, и ты переберешься в мой мех, а дальше я все возьму на себя. Главное, ничего не бойся и покрепче за меня держись». Катя утвердительно мотнула головой, полностью доверившись плану друга. Ведь он, как-никак, первородный принц и понимает, что делает. Девушка смело решила доверить свою жизнь юноше. «Только давай вначале поедим», – жалобно попросила она. Вместо ответа котенок склонил морду к полу и пробормотал сквозь усы. «Будем кушать, будем пить, нам голодными не быть». Тут же на каменном полу раскинулась белоснежная скатерть, а на ней стали появляться блюда с едой. Котенок жадно накинулся на тушеное мясо, а девушка поела салат и немного фруктов. Трапеза прошла в относительном молчании, если не считать довольное урчание котенка. Топнув лапкой, зверек убрал еду вместе со скатертью и приступил к выполнению задуманного плана. Для начала он попросил свою спутницу достать из рюкзака волшебный сухарь и отломить от него небольшой кусочек. Затем он велел спрятать в рюкзак остатки сухаря и старинный навесной замок. Затем завязать рюкзак покрепче и надеть на спину. Катя послушно выполняла все его команды без лишних вопросов и препирательств. Видимо, Дэвид знал, что делать, и ему не стоило мешать нелепыми замечаниями. «Там в углу всегда бежит грунтовая вода, пробиваясь сквозь кладку», — известил он. «Возьми, пожалуйста, железную плошку и набери воды». Девушка подняла пыльную посудину и пошла за котенком, показывающим дорогу к воде. Между камнями стены сочилась вода, стекая на пол, и сквозь швы каменных плит уходила под землю. Кэт вымыла грязную чашку, но набрать воду оказалось не столь легкой задачей, как показалось в начале. Вода стекала по стене, и ее невозможно было зачерпнуть. Девушка ладонью направила слабую струю в чашку. Рука закоченела, но Катрина старалась не замечать этого. Наконец вода побежала через край, и девушка поставила чашку на пол. «Нет-нет, не ставь ее здесь!» — сполошился зверек. Отнеси в самый темный угол, подальше от цепей, так как они будут в центре внимания в том времени, куда мы переместимся. Катя поискала глазами темный угол и отнесла туда плошку. «Теперь приступим к самому главному», — оповестил ее котенок, прохаживаясь возле чашки и поглядывая на зеркальную гладь воды. «Встань на колени и возьми меня за хвост. Сейчас я произнесу заклинание, и ты превратишься в блоху». Мы сможем с тобой общаться так же, как и сейчас, так что в случае, если что пойдет не так, ты мне сообщи». «Что-то может пойти не так?» – удивленно вскинула брови Кэт, начиная беспокоиться. «Не бойся, все будет хорошо». Голос прозвучал уверенно, отчего на сердце Кати потеплело. «Хочется верить, что ты не ошибаешься», – недовольно буркнула девушка, бросая на котенка тревожный взгляд. «Ладно, хватит. Меньше слов, а больше дел». Становись на колени и держись за меня. Как почувствуешь, что становишься маленькой, лезь вглубь шерсти и держись покрепче. Только не кусайся, а то мне совсем не хочется чесаться. Да и тебя могу нечаянно смахнуть когтем. Так что веди себя смирно, и все будет хорошо, ясно? Яснее не бывает, — ответила девушка, становясь на колени, не забыв при этом ухватиться за шерсть пушистика. Котенок лукаво посмотрел на нее, оценив, видимо, нелепый вид, и произнес. «И совсем я неплохой. Стань скорее моей блохой». Девушка с ужасом поняла, что начала стремительно уменьшаться. Вскрикнув от неожиданности, она повисла на шерсти в самой нелепой позе. У нее появилось шесть уродливых лап, с которыми она не знала, что и делать. Любое движение приводило к тому, что она начинала скакать. А ведь Дэвид сказал ей забиться в подшерсток и прижаться к телу, не кусаться и в то же время ни на секунду не отпускать его. Задача казалась практически невыполнимой. Задние ноги так и норовили оттолкнуться посильнее, в то время как надо было ползти, забиваясь вглубь. — Ну что, разобралась там со всеми своими конечностями? — хихикнув, осведомился юноша. — У меня ничего не получается, — жалобно отозвалась Катя, чуть не свалившись с котенка. Он теперь был в ее глазах огромной меховой горой. «Сперва трудно, а потом привыкаешь», — сообщил ей Дэвид. «Значит, ты уже когда-то становился блохой?» — догадалась девушка, наконец-то совладав со своими непослушными лапками. «Приходилось по молодости от старших прятаться», — хмыкнул он. «Ну что там у тебя?» «Да вроде порядок, добралась до кожи. Знаешь, ты такой теплый и волосатый». «Было бы хуже, если бы я был холодным и лысым», — засмеялся Дэйв. «Так что, если у тебя все в порядке, приступим к следующему пункту нашего плана. Сейчас я съем кусочек сухаря невидимости, и мы с тобой станем невидимыми. Ты не сможешь видеть ни меня, ни себя, так что не бойся. По твоим ощущениям, ты будешь висеть в пустоте, но это не должно пугать тебя, потому что мы вместе». Катя услышала хруст съедаемого сухаря. Вначале ничего не происходило, а затем она и котенок начали становиться все прозрачнее и прозрачнее, пока не исчезли вовсе. У девушки перехватило дыхание, но она напомнила себе, что все хорошо и ничего бояться не стоит. — С тобой все в порядке? — раздался в пустоте знакомый голос. — По-моему, да, — заверила его невидимая подружка. — Тогда теперь приготовься к переходу. Котенок нагнулся над плошкой и быстро зашептал. — Ты, студеная вода, пробегаешь сквозь года. Унеси нас за собой, время вспять пойдет с тобой. Тут же вода в чашке начала бурлить, выплескивая бурные потоки. Шум прибывающей воды нарастал, пока не стал просто оглушительным, будто сто водопадов слились воедино. Сильная струя сбила котенка с ног и увлекла в жерло подземной реки. Жадно хватая ртом воздух, бедолага пытался не задохнуться. Блоха держалась за него, что есть силы, а он во всю мочь греб лапами, чтобы остаться на поверхности. Кэт сидела на загривке и начала задыхаться, потому что котенок почти полностью ушел под воду. Она сделала отважную попытку перебраться поближе к морде. Уже через пару секунд Катя судорожно втянула живительную порцию воздуха и припала к мохнатой голове друга. Дэвид выбивался из сил, пытаясь не утонуть. Нерадостные мысли стали посещать его голову, но в это время река наконец-то обмельчала, и котенок стал доставать лапами дно. Однако ему нужно было не идти, а плыть по течению, поэтому он начал отталкиваться лапами от дна, стремясь попасть в поток. Он фыркал, отплевываясь от воды, но продолжал свое движение. Наконец-то струя воды ослабела вовсе, и Дэвид понял, что они переместились во времени. Очнулся он на холодном каменном полу возле плошки с водой. Шерсть была сухой, как, впрочем, и пол, на котором он лежал. — Ты здесь? — еле слышным шепотом спросил он у Катрины. — Да, — послышался лаконичный ответ. Больше разговаривать они не стали, так как услышали стоны и шипение раскаленного железа. В воздухе запахло паленым мясом. Дэвид, крадучись, выполз из своего укрытия и прошел вперед. Ненавистный брат его отца расхаживал по камере, меряя ее пространство размашистыми шагами. — Ты будешь говорить, щенок? — вскипел в негодовании мужчина. — Где камень судьбы? — Я не знаю ни о каком камне, — раздался слабый голос мученика. Катя была в ужасе от увиденного. Молодой человек с длинными черными волосами висел в темнице, закованный в цепи. Его красивое лицо исказило гримаса боли. Тело было покрыто свежими шрамами, красноречиво говорящими о том, что его дядя не знал пощады. Кровь стекала с голого торса юноши и впитывалась в брюки. «Если не скажешь, где камень, я убью тебя!» гневно прорычал высокий мужчина с надменной осанкой. «Раксолиус», — догадалась Катя. «Убить — это в твоей власти», — произнес юноша еле слышным голосом, после чего его лицо исказилось в гримасе страдания. «Мне надоел весь этот балаган, и я намерен его прекратить», — взревел деспот, теряя терпение. «Ты скажешь, наконец-то, где находится камень?» «Я не знаю», — последовал ответ, и парень в изнеможении свесил голову на грудь. Волосы упали на лицо. Скрывая отчаяние и боль, отражающиеся на лице мученика. И тут случилось то, от чего Катя чуть не упала в обморок. Помощник горделивого мужчины схватил раскаленный добила пруд и вонзил в сердце парня. Шипение прута, прожигающего плоть, слилось с предсмертным криком юноши. Мучитель плюнул под ноги жертвы. Мужчины начали что-то обсуждать, но Кэт была не в состоянии слушать. Она сквозь слезы смотрела на прекрасное мертвое тело и не понимала, как люди могут быть такими жестокими, как можно было отнять жизнь у такого прекрасного парня, у которого вся жизнь была впереди. И вообще, эти люди недостойны называться людьми. Перепалка между мужчинами закончилась. Тот, который был похож на слугу, снял тело с цепей и с трудом взвалил его себе на плечи. Тот, которого слуга называл герцогом, раскинул руки, закрыл глаза и вошел в транс. Он нежно покачивался, делая пасы руками. И тут, посреди темницы, возникла зыбкая кромка входа в пещеру. Она становилась все отчетливей и реалистичней, пока из нее не повеяло ледяным холодом, который дал понять, что врата вечности открыты. Слуга, которого герцог брезгливо называл Эриком, Уверенным шагом вошел в пещеру. Котенок не отставал от него ни на шаг. Своим зорким кошачьим взглядом он хорошо видел своего мучителя и преследовал его до тех пор, пока в конце пещеры не забрежил свет. Эрик ускорил шаг. Пушистик легкими прыжками нагнал его и побежал за ним.